Уна Тильк, с грохотом стряхивая из ботинок снег, ввалился в домик, где остановилась аварийная бригада. Огромный красноглазый с мороза сел на лавку, поморщился от боли. Дела, мужики, неважные. — Говори яснее, — потребовал вдовин. — Где уж яснее? — Ун отдохнул паром. — Скважину нам в короткий срок не давануть. Сложно. И поселок дольше морозить нельзя, за это нас по голове не погладят. Что предлагаешь? В двух километрах от аварийной скважины есть еще одна. На консервации стоит. Ее надо срочно освоить, перебросить в поселок шлейф и пустить газ. Иначе детишек из Зеренова эвакуировать придется. Уна, как быть, если на поселок газ с аварийной скважиной пойдет? «Предусмотрено и это. В аэропорту возьмем реактивную установку. Будем отгонять газ. А потом скважина за ночь немного поутихла. Гидратная пробка образовалась, как селедочный хвост в глотке. Понятно. Но скважина сильная. В устье давление около ста атмосфер. Пробку выплюнуть может. Как пить дать?» «Сбитую колонну совсем срезать будем?» Или поднимем и хомут на пробой ставить будем, а? Не внимался вдовин. Хомут уже готовят. Все, мужики, к скважине. Выскочили под всполошный вой ветра, гнавшего по снегу колку и поземку. Небо было чистым, облака утянуло. Возле скважины толпилось довольно много незнакомого люда, наверное, местные поселковцы. «Как, братва!» – издали закричал вдовин. «Хомутина готов?» Кто-то не разглядеть, кто отозвался хмуро. «Готов поперек ему вдышло. Вдышло не принимается. Посидишь неделю на мерзлых консервах, не так заговоришь. Пробку не вышибла?» «Не, сидит тычок. знать «Осторожно, мужики!» – предупредил Уна. «Кабы скважина не плюнула». «Давление все-таки сотня. На такой струе стоять можно. Бульдозер прислали?» «Я с бульдозера. Здесь машина». Отозвался угрюмый, щетинками усов парень. «За будкой стоит». «Движка что-то не слышу. Ветер из ушей выдувает, потому и не слышишь. Искрогасители на выхлопе стоят?» «Стоят». «Движок задраен?» «Запакован». Значит так, надо вышку подалее оттащить, подцепишь канатом и отволокешь. Ну, а далее? Дальше скважину очищать будем. Поваленную вышку зацепили удавкой троса, накинули другой конец на бульдозерный крюк. Сам бульдозер, понемногу газуя и пыхая разреженным дымком, сполз на лед сосьвы, трос натянулся, запел, раскручиваясь и пружине, гнутые переплетены вышки затрещали, но сама вышка не тронулась с места. Примерзла собака, сплюнул Уна. А потом парень этот вдарить по газам боится, думает, что в воздух взлетит. «Да не взлетишь ты, не дрейф!» — проорал он бульдозеристу. «Газуй!» Тот, похоже, услышал. Трос заскрипел, задзенькал тоненько, но вышка опять не сдвинулась, вмерзла в снег. Неужто одной машины не совладаем? Быть того не может. Второго трактора ждать долго, время идет... Идет время, каждая минута на счету. В запале выкрикнул Уна, хрястнул кулаком по полету лупа. — Газуй, парень, газуй! — Слушай, Уна, — притиснулся к нему Костылев, — турист он, бульдозерист этот, баба, небось, детишки, ничего у него не выйдет, Да я. Уна посмотрел на Костылева, прикрывшись от ветра лохматым воротником. Что-то горестное и обиженное почудилось Костылеву в его взгляде. А может, не почудилось, может, так оно и было на самом деле. Неожиданно холод ожег Костылева изнутри. Он сглотнул слюну. Неужели Уна боится за него? Боится, потому что не верит. Ему, Ивану Костылеву, прикусил губу, ставя себя на место Уна. Уна. «Да, в аэропорту он спасовал, чуть снегом не засыпало. Был грех, слабаком оказался. А на самом деле, разве слабак?» «Чего молчишь, бугор?» Грубовато спросил он Уна Тилька. «Не бригадир сказал, а как их здесь называют? Бугор. Не веришь мне, что ли, а? Ну, это после случая в аэропорту». «Осечка тогда произошла. С кем осечек не бывает? Прокол на десять минут, как у шофера в водительских правах. Бывает ведь, а?» Уна разлепил белые покусанные губы. «Ладно, Ваня, давай. А то в поселке действительно детишек эвакуировать начнут. Нам позорно будет, если дело так обернется». Костылев, круша трещащий, крепкий, как фанера настринулся вниз. Вспрыгнул в пробитую бульдозером колею, побежал быстро. Вот только сразу дал знать о себе тулуп. Он тисками сдавил плечи, пригибая тело к земле, и Костылев вмиг ослаб, задышал часто горячо. На бегу он слышал, как Уна давал кому-то поручение, чтобы разыскали Баушкина. Ветер приносил слова с пригорка. Потом послышался крик. «Ваня, будешь тянуть, правь нос бульдозера на пароходы!» Бульдозер дрожал, словно в впадучий, селись сдвинуть поваленную боровую, но та срослась своей тяжестью с тяжестью земли. Усатый, угрюмый парень, приплюснув свое бледное, нездоровое лицо к заднему стеклу, растерянно хлопал глазами. Костылев засимафорил ему рукой, бульдозерист сбросил газ, растворил дверку. «Чего тебе?» Костылев, не отвечая, забрался на гусеницу, втиснулся в кабину. «Уступи рычаги!»